Глава 29 «Я понимаю, что вам хочется узнать, каким образом распутались все завязанные узлы. Я сама чуть с ума не сошла от любопытства, потому что Куприн, услыхав мой подробный отчет, отобрал диктофон, пленки с записями и запер меня дома. В принципе, я могла открыть дверь, Олег не приковал меня цепью к батарее, но он безо всякой улыбки заявил «Если выйдешь из дома до моего разрешения...» можешь назад не возвращаться». «Ты меня выгонишь», — возмутилась я. «Вот благородный поступок». Олег скривился. «Сам чего Отчего-то я испугалась и просидела семь дней тихо-тихо, из чистого подхалимства жаря каждый вечер блинчики. В воскресенье вечером Сеня не выдержал. «Послушай, Олег, может, разрешишь вилке выходить из квартиры? А то я превращусь в кабана». Куприн пропустил замечание мимо ушей, но и не стал ругаться. Я сочла момент подходящим и робко попросила. «Ты бы хоть чуть-чуть рассказал?» «Нет», — гаркнул Олег, и тут зазвонил телефон. Я потянулась к аппарату. «Нет», — вновь рявкнул муженек и сам схватил трубку, но уже через секунду сунул ее мне. «Тебя из издательства». «Алло», — пролепетала я. «Слушаю». «Вот еще одна странность. Едва услышу голосок Олеси Константиновны, начинаю ощущать себя котенком, который написал на ковер. Ну почему из моей груди вырывается идиотское прихихикивание, а ноги сгибаются в коленях?» «Виола Ленинидовна, где рукопись?» — спросила редактор. «Э, дописываю. Но срок истек вчера. Дайте мне еще две недельки, пожалуйста». Из трубки донесся тяжелый вздох. «Уважаемая Виола Ленинидовна, Марка заинтересована в работающих авторах. Вот с если договорились на восьмое число, седьмого уже тут». «Прошу только 14 дней». «Ладно». Сухо бросила редактор и отсоединилась. Я уставилась в окно. «Так, все ясно. Из Марка меня выгонят. Книгу не написать. Развязки не знаю». А Олег не расскажет. И просить его не стану. В носу защипала. Я попыталась проглотить комок в горле, и внезапно заревела в голос. До сих пор плакала лишь от злобы, но сейчас по щекам текли слезы отчаяния. Вилка! бросилась ко мне Томочка, что случилось? Успокойся! Но я терпеть не могу, когда меня начинают утешать. Я вообще не люблю выглядеть слабой, несчастной, беспомощной Маргариткой. Нет, Виола Тараканова сильная. Но слезы лились по лицу, а я неожиданно ляпнула. Никогда, никогда мне не стать знаменитой писательницей. В тот же момент я разозлилась на себя до зубной боли. Вот нюня. Нечего рыдать на глазах у всех. Пытаясь справиться с истерикой, я понеслась в ванную, набегу, услышав укоризненный возглас Томочки. «Олег, как тебе не стыдно?» Примерно через час, умытая и внешне спокойная, я вернулась в гостиную, где домашние продолжали смотреть телевизор. Надеюсь, у них хватит ума, чтобы не лезть ко мне. Пусть наслаждаются фильмом по Агате Кристи. Но Олег мигом щелкнул пультом, экран погас. «Теперь слушайте», — велел супруг. История длинная, запутанная. Не веря своему счастью, я плюхнулась на диван. Не может быть, Куприн решил все рассказать. «Нам кажется», — завел муж, — «что Великая Отечественная война была так давно, что никаких свидетелей не осталось. Но это неправда. Человеку, рожденному в двадцать первом году, в нынешнем едва перевалило за 80. Конечно, возраст почтенный». Но далеко не все старики-маразматики и инвалиды. Кое-кто может похвастаться хорошим здоровьем и крепким умом. Чем дальше от нас годы той кровопролитной войны, тем больше появляется легенд. Отличить правду от лжи становится трудно. Как-то принято считать, что все советские воины были герои, а немцы – негодяи, подонки и мучители невинных людей. Но это не так. Многие немцы понимали, что Гитлер – агрессор, и старались хорошо обращаться с поляками, русскими и французами. Польская писательница Кристина Живульская, бывшая узница концлагеря, в своей книге «Я пережила освенцем» рассказывает о немце-конвоире, который помог ей бежать из заключения. Так что люди разные, и нельзя мазать всех одной краской. Разные попадались и среди советских воинов. Вступив на территорию Германии, некоторые из них занимались мародерством — насиловали немок и убивали мирных жителей. Но время замело следы их преступлений. Старики и старухи, убеленные сединами, одетые в воинскую форму тех лет, ищущие своих однополчан в день 9 мая, выглядят непогрешимыми героями. Но есть среди них и предатели, такие как Иван Селезнев. «Кто?» — подскочила я. «Про такого не слышала». «Ты не нервничай» неожиданно спокойно приказал Олег. «Послушай». Иван Семенович Селезнев, 1917 года рождения, уроженец Минска. В 1941 году только-только закончил институт. Когда немцы взяли столицу Белоруссии, парень решил, что новый порядок установлен тут навсегда, и начал активно сотрудничать с гитлеровцами. Иван хорошо владел немецким, был талантлив, а фашисты, несмотря на сложившееся сейчас мнение о них как о людях, способных только пить пиво и драться, ценили умных, готовых к контакту людей. Ване предложили очень интересную и перспективную, на его взгляд, службу – помогать в создании лекарства от рака. Селезнев мигом согласился и оказался в Горнгольце. Он не пришел в ужас, когда понял, что в лагере проводят эксперименты на людях. Ваня был снобом, и считал, что человечество делится на две части – на тех, кто умен, образован, талантлив, и на быдло. Вторых, Иван не считал за людей и преспокойно использовал в качестве кроликов. А еще Селезнев оказался из той категории ученых, которых называют фанатиками. Ради научных результатов он был готов на все. Для Вани не существовало таких понятий, как семья, любовь, прогулки под луной, дети – Жизнь Селезнева протекала среди пробирок, и ради них он мог спокойно заложить душу дьяволу. Имея подобный характер, Ванечка легко влился в коллектив исследователей, работавших в лагере Горнгольц. Там все были такие, начиная с полковника. Фридрих Виттенхоф пожертвовал ради науки всем. Отказался от престижной работы на медицинском факультете одного из старейших университетов Германии, И уехал из уютного бюргерского городка в плохо оборудованный в бытовом плане Горнгольц, только потому, что там, за колючей проволокой, можно было изучать воздействие ядов на людей. А в университете работали с мышами, лягушками и собаками. Будучи аскетом и фанатичной личностью, Фридрих воспитал в подобном духе Бригитту свою дочь, сделав ее медсестрой. Девушка не заканчивала училище, но дело знала прекрасно, потому что учил ее такой высококлассный специалист, как родной отец. Абсолютно беспощадный к кроликам и человеческим организмам, Фридрих был очень приветлив, порядочен и даже ласков с людьми своего круга. Он, как и Ваня Селезнев, считал, что человечество распадается на две части. Виттенхофф не был националистом. Он, правда, недолюбливал евреев, но легкий антисемитизм не затмил ему мозги». Если Фридрих видел, что еврей умен и образован, он мигом завязывал с ним контакт. То, что Селезнев русский, никак не сказалось на отношении к нему полковника. Виттенхоф оценил талант парня и приблизил к себе Ивана. Одно время он даже намекал, что Бригитте нужен муж. Но Селезнева отпугивала немотивированная жестокость молодой девушки, ее вспыльчивость и резкость. Куда больше ему нравилась племянница Виттенхофа. Лизи. С ней было проще. Лизи казалась милой, спокойной, постоянно улыбалась. И еще мать Лизи, жена старшего брата Фредриха, была русской, эмигрировавшей в 17 году из большевистской России. Выйдя замуж за немца Виттенхофа, Нина Караваева ни на секунду не забывала о своем происхождении и говорила дома с дочерью по-русски. В конце 30-х годов родители Лизи погибли. И Фридрих взял племянницу к себе. Теперь понимаете, почему Ивану было легче с Лизи? И еще Фридрих воспитывал и учил девочек одинаково. Но Бригитта получилась исполнительной медсестрой с хорошими руками, а Лизи оказалась ученым с фонтаном идей в белокурой головке. Девочки не ладили между собой, просто делали вид, что любят друг друга. Но на самом деле Бригитта считала двоюродную сестру выскочкой, А Лизи морщилась, видя, как дочь Фредриха избивает кролика. Если организм был отработан, его следовало спокойно уничтожить, не мучая, просто убить, как отжившую лабораторную крысу, думала Лизи. Бригитта слишком не выдержана, что большой минус для Арики. А еще ради науки Лизи, как Фредрих и Иван, могла отдать душу черту. Не надо думать, что все великие открытия в медицине делались чистыми руками, людьми с благородной душой. В душе Лизи иногда поднимала голову жалость, но делая очередной жертве инъекцию яда, девушка говорила себе, что значит физическая кончина этого индивидуума? Его смерть служит науке и в конечном итоге спасет все человечество. Бригитти же подобные размышлизмы не приходили в красивую головку. Ей просто нравилось избивать людей Даже отец иногда делал замечания дочери, но та не желала слушаться. 17 апреля вечером в комнату к Ивану вошел Гюнтер Рур. «Не помешал?» — спросил он. Иван отложил книгу. Гюнтер был ему очень симпатичен, целеустремленный, умный, эрудированный, готовый дни, и ночи проводить в лаборатории. «Садись, пожалуйста», — улыбнулся Селезнев. «Небось, все сигареты искурил?» Гюнтер кивнул. Точно знаю, что у тебя всегда есть заначка, но у меня другой разговор. Давай. Мы с Лизи решили пожениться. Иван испытал легкий укол ревности, но потом воскликнул: "Здорово! Когда?" Гюнтер не ответил, а задал собственный вопрос: "Слышишь, кананаду Иван кивнул. Русские не сегодня, завтра будут здесь, добавил Гюнтер. «Доблестные войска фюрера разгромят советы», — ответил привычной пропагандистской формулой Иван. Гюнтер мрачно глянул на собеседника. «Сам так говорю и в письмах к матери пишу эту фразу. Но скажи, ты веришь в благополучный исход дела?» Иван молчал. «Понимаешь, что сделают с нами?» — настаивал Гюнтер. «Убьют!» «Да плевать на физическую смерть! Пропадут результаты исследований!» Полковник велел сложить архив медицинских бумаг. Пожал плечами Иван. «Наверное, завтра эвакуируемся в Берлин». «И дальше», — гнул свое Гюнтер. «Через месяц-другой над рейх канцелярией будут развиваться красные флаги. Мы обязаны спасти лабораторию. Накоплен уникальный материал. Если он пропадет, наука будет отброшена на много лет назад. Мы стоим на пороге великого открытия». «Что ты предлагаешь?» тихо поинтересовался Иван. «У нас, похоже, нет выхода». «Выход есть всегда», — серьезно произнес Гюнтер. «Слушай внимательно. Мы с Лизи могли бы бежать вдвоем. Но ты нужен нам. Исследование без тебя не закончить. Впрочем, без нас тебе тоже не справиться. Мы в одной упряжке». Иван уставился на Гюнтера. Чем дольше немец говорил, тем сильнее удивлялся Селезнев. Лизи и гюнтер продумали все до мельчайших деталей. К утру 18 числа все было сделано. На руке Лизи появился номер, сделанный татуировочной машинкой. Девушки для пущей убедительности под наркозом сделали разрез на ноге. Номер появился на руке еще одного ученого, Дмитрия Горкина. Как и Лизи, Дмитрий был сыном эмигрантки, хорошо владел русским языком и мечтал спасти человечество от рака. Четырех человек вполне хватало для создания лаборатории и продолжения исследований. Бригиты и Фридрих Виттенхоф были убиты смертельной инъекцией, и Иван лично сжег их тела в крематории. Полковника как ни жаль пришлось убрать, выдать его за заключенного не представлялось возможным. Фридрих отпраздновал 55-летие, а в Горнгальц привозили только тех, кому не исполнилось 30. -ти. И потом для научных исследований он был не нужен. Гюнтер и Иван спокойно могли работать сами. Не сумел бы Фридрих прикинуться и русским. Бригита же пугала своей жестокостью. «Еще не удержится, пойдет в разнос». Никто из сотрудников Горнгальца не удивился, когда Гюнтер на утренней планерке заявил. «Господин полковник уехал на сутки, повез документацию, всем велел работать». Отправляясь на пару дней в Берлин, Виттенхоф всегда оставлял вместо себя Гюнтера. День потек обычной чередой. Папки с результатами исследований были спрятаны в надежном месте. Хитрые Гюнтер и Лизи отобрали только те документы, которые относились к созданию лекарства от рака. Работы по заживлению ран их совершенно не интересовали. Бумаги были уложены в железный ящик и зарыты в саду. Ночью поднялась тревога, «Живо, живо!» — командовал Гюнтер. «Все по машинам! Русские на окраине Горнгольца!» Схватив несколько особо интересных кроликов, врачи умчались. И тогда начался следующий этап хорошо продуманной операции. Со склада, где хранилась одежда заключенных, добыли два комплекта военной формы советских солдат. Русские войска и впрямь стояли на подходе к Горнгольцу. Но вошли они в городок лишь после обеда. Тогда, когда Гюнтера и его сообщников и след простыл, Лизи Витенхов, Гюнтер Рур, Иван Селезнев и Дмитрий Горкин погибли в огне войны. На старенькой разбитой машине с красным крестом вглубь расположения советских войск к госпиталю двигались совсем иные люди: близнецы Кирилл и Валерий Боярские, доблестные защитники Родины и несчастные мученики из Горнгольца, Анна Мария Зайцевская и Герман Наумович Ладожский». «О -о -о закричала я. «И кто из них стал кем? Почему двое превратились в близнецов?» Олег встал и начал ходить по комнате. Им удалось добыть лишь такие документы. Кирилл — это Гюнтер, Валерий — Иван Селезнев, Герман Ладожский — Дмитрий Горкин. Ну а в Зайцевскую, как сразу становится понятно, превратилась Лизи. «Ну как же они смогли выдать себя за близнецов?» Удивилась Томочка. «Неужели были так похожи?» «А близнецы иногда рождаются совершенно разными», — влезла я. «Правильно», — кивнул Олег. «Меня интересует другое», — вновь не утерпела я. «Каким образом Гюнтер Кирилл, не знавший русского языка, сумел выдать себя за русского солдата?» «Слышала когда-нибудь про операцию под названием «трахеотомия»?» спросил Олег. Я покачала головой. «Ее делают в том случае, когда у человека по той или иной причине поражено дыхательное горло», — пояснил Куприн. «Ну, допустим, ребенка душит круп или дифтерит. Тогда врач разрезает трахею и вставляет туда трубочку. Воздух начинает поступать прямо в легкие. Разговаривать такой больной не может. И внешне выглядит ужасно. Но на самом-то деле, Это хирургическое вмешательство можно провести очень быстро. А когда трубки вынимают, то на горле чаще всего и шрама-то не остается. Гюнтеру Лизи поставила такую трубку. Она ловко справилась с несложной процедурой. Гюнтер Кирилл выглядел раненым в горло солдатом. «А Ладожскому отрезали ногу», — подначила его я. «Нет», — усмехнулся Олег. «Но такое господин Горкин не дал бы согласия». «Но он носит протез». «Послушай», — возмутился Куприн, — «не перебивай. Давай по порядку, а?» Я покорно закивала головой. «Молчу-молчу, ты только говори». «Преступники поступили хитро», — продолжил Олег. «Им было понятно, что конец войны — дело ближайших дней, поэтому далеко не уходили от Горнгольца. Добрались до городка Фридрихсбург, в десятки километров от лагеря, и просто встали на постой у немца на квартире. Бюргер, напуганный тем, что советские войска уже дерутся на подступах к Берлину, изо всех сил старался угодить освободителям. Поэтому День Победы группа встретила у него в доме. К тому времени... Олег неожиданно остановился. «Давайте стану называть их теми именами, под которыми преступники прожили вторую половину своей жизни». «Да, да», — закивала я. «Так вот, к тому времени Ладожский и Боярский съездили в Горнгольц» добыли ящик с документами и разложили бумаги по вещмешкам. В середине мая началась отправка советских воинов домой. «Четверка» явилась на вокзал, чтобы сесть в поезд. «Вы представляете себе, что такое состав с солдатами, едущими домой?» «Ну, в общем», — загубнил Сеня. «Купе?» Олег усмехнулся. «Да нет, просто товарные вагоны с нарами. Возле каждого вагона стоит солдат, проверяющий проездные документы. Он смотрит, чтобы все места были заняты, и как только вагон заполнится, прекращает посадку. Но домой хотели все, поэтому очень часто проверяющие сквозь пальцы смотрели на то, что на одном спальном месте едут сразу четверо. В тесноте да не в обиде, зато быстрее родных увидят. Проездных документов у наших голубков не было. Но Иван Валерий спокойно уладил дело, сунув солдатику, смотрящему за посадкой взятку, несколько золотых часов и колец, а потом им повезло. Не успел состав пройти и несколько километров, как прогремел взрыв. В первые месяцы после окончания войны отдельные группы гитлеровских солдат, не желавших сдаваться, вели партизанскую войну, минировали дороги, по которым шли составы с советскими солдатами. Ладыжскому оторвало ногу, Кирилла сильно контузила, Валерию и Марию даже не задело. «Хорошо, везение!» — подскочила Томочка. «Ты не поняла!» — покачал головой Олег. Естественно, все оказались в госпитале и получили там настоящие бумаги. Более того, потом, уже выучив язык, Кирилл, оправдывая легкий акцент, говорил. «Это последствия тяжелой контузии». А Ладожский с жаром пел о мучениях, перенесенных в лагере, демонстрируя протез». Олег замолчал, выждав секунду. Он сказал, «Я не стану тут описывать, как они добирались до Москвы, устраивались на работу, организовывали лабораторию. Безусловно, это интересно. Но лучше сразу перейду к событиям последних месяцев».